Поразительно, на нас подтвердили лишь после того, как Вещь отчая из душа Лара просушила большим полотенцем волосы. Пока она принимала водные процедуры, я установил доску, прогладил утюжком её элегантный костюм. Не забыл и свою рубашку. Звонок Ларинова мобильного. Да? Нет, вы же проснулся. Хорошие. Да, конечно, сейчас выходим. убирая телефон в сумочку. Ребята, о твоём самочувствии интересуются. На завтрак позвали. Сейчас я подкрашусь и пойдём. Хорошо? Нанесём макияж, придирчиво оценивает свой внешний вид в зеркале. Строгая, деловая, сосредоточенная. И не скажешь, что каких-то 40 минут назад гоню фривольные мысли. Рабочий день уже начался, и кто знает, чем он закончится. Улыбающиеся друзья встретили нас уже за столиком. "Лори, ты что будешь? Кофе без сахара?" "О, самоотверженная. Но выглядишь восхитительно. В какой я веки выспалась, вот и выгляжу получше". Многозначительный взгляд Кемаля в мою сторону. делаю совершенно безучастный флегматичный вид. Нет, не верит. Неправильно делают, между прочим. Быстро вернувшийся с подносом Ахмед, генерал обслуживается без очереди, расставляя столовые приборы. Офигеть. Перед мной верный полкило Наполеона и чашка кофе с молоком, в котором можно утопить котёнка. Взмаливаясь Каманжир. Я вчера аж не еле-еле переварил. Ну переварил же, подключается Лариса. Саш, а тебе надо лучше питаться, я прошу тебя, кушай. Спелись. Хорошо, что мне о фигуре думать не надо. Деликатно подождав, пока я прикончу мегазавтрак и передохну минут 10, Ахмед ставит задачи. Парни, Нам сейчас на чистку оружия и в службу экипировки. Выход завтра вечером. Будем готовиться вплотную. После обеда рекогносцировка, и, как сказал Илья Юрьевич, репетиция. Поедем на место входа. Непроизвольно подобравшихся к очаю, есть тималь молча кивает. На прощание нежно провёл ладонью по кисти Ларисы. Вставая, вижу, как она потянулась за солотовым. И у подполковника Княжеевская начался долгий рабочий день. Привычная ей ответственная работа чистка оружия не проводится она вдумчиво, дотошно, без мелочей. Всё-таки этим смертоносным машинкам доверяются главные жизни. И пусть смерть не пугает. Но пожить хочется подольше. К слову, на правом подземный поход не сказался совершенно. Собрав браунинги, полезгол затворами, вслушиваясь в работу механики. Отлично, гладенько, слитно, мягко. Теперь и магазины. Кроме штатных четырёх, Ахмед выложил ещё восемь штук. Разобрав, проверил пружины, смазал Набрал учебных патронов, снаряжаю, потом выщёлкиваю, следя за подачей. Нет, один не нравится, вроде притормаживает на пятом патроне. Занимавшийся магазинами к своим бизонам командир наверняка присматривал и за мной. На вопросительный взгляд без задержки отвечает: "Сходи, поменяй". Замену произвели без единого вопроса. М да. Отношения просто поражают. Тут же выдали наплечную оперативную кобуру двойного типа, подобает ствола. Интересно, а куда будем укладывать боезапас? На вопрос отве chat Ахмет. Обое мы в куртке и брюки Искандер. Их уже подготовили. Сейчас пойдём на примерку. А запасные патроны в рюкзаки. Но вид одежды не отличается от испытанной в подземельех. Но надев сразу ощущаю разницу. Потяжелело. Прошито серебром. Специальная нить с напылением должно там помочь, уже проверено. Не иначе, как группа спецназа семидесятых годов. Но судя по всему, помогло не очень. Двое молчаливых мужчин Занялись примеркой. Надев костюм, распекая по удобным, пошитым кожай карманам магазины, попробовал подвигаться, помахать руками, быстро достать оружие. Ход же сидит прекрасно, не стесняет движений. Молния скользит идеально, и вообще впечатления самые хорошие. Мастерам что-то не глянулось в том, как получился капюшон. 10 минут И примеряю снова. М-м, да. Видна профессиональная работа, достаточно глубоко, но не сползает на глаза. Отлично закрывает голову. Также скрупулёзно занимаются напарниками. Повозились с командиром, подбирая удобное место для размещения закрытых кобур безонов. Кемаль у своих перевезов с солидными магазинами к дробовику, душман, душманам. Прихватив рюкзаки и возвращаемся к оружейникам, получаем боеприпасы. Рассматриваю патрон, обращая внимание на пулю. Уж больно характерный цвет. Тема подтверждает. Серебро. Патроны двух типов: сегментные и с наполнением, одни при попадании в цель разделяются на поражающие элементы, а в других особый жидкий наполнитель. На базе нитрата серебра. Соответственно, отличаются красной жёлтой полосами заряжать через один. Понятно. Вопросов не задаю, но напарники их угадывают. Проверенный в реальной боевой ситуации неоднократно. Офигеть. В какой мир я попал? В совсем другом ракурсе видится эпопея с призраками в лондонском метро. У нас, насколько помню, таких крутых замесов не было, хотя вряд ли бы об этом показывали бы передачи по телевизору, особенно если бы операции гибли люди. Знакомый суточный паёк, в рюкзаки, фонари, что-то новенькое. Лампа Солнце спектром максимально приближён к нормальному солнечному свету можно использовать как оружие. сторона отводится предохранительная крышка палец командира ложится на широкую удобную кнопку хватит на 10 сверхмощных вспышек но в подземелье использовать не рекомендовано даже с закрытыми глазами ослепит ну да от службы к службе проходим наполняя рюкзаки готовясь к боевой задаче кроме всего прочего получили ножи Баланси форма привычный, но лезвие тоже отсвечивает серебром. Уже перед самым обедом складываем имущество в отдельной комнате. Лязг мощного замка, командир убирает сложный сейфовый колюч, ставит печать. Дверь под охрану немедленно принимает часовой. Забежав к себе по пути в столовую, посетить туалет и вымыть руки, Обнаруживаю, что комната чисто убрана, медицинская техника исчезла. На этот раз не позволяю порням заказывать мне блюда, но сам беру полуторные. И если лезет, то зачем себя-то ограничивать? Опять же, имеется старая армейская мудрость: лучше переесть, чем недоспать. Полчаса отдыха, и в дверь номера стучат напарники. Встречи матч не удалось. Поданный транспорт больше всего напомнил автозак. Закрытый фургон на базе КАМАЗа. Помещение для нас отделено от закутка охраны двумя рядами решёток со своим разным тамбуром. Конечно, выполнено с предельным комфортом, но наводит на нехорошие мысли. Ахмед комментирует. Специальная машина для осуществляющих контакты с призраками и прочей нечистью. Сейчас, конечно, можно не перестраховываться, а вот после операции ехать придётся точно в ней. Искандер, в машину надо входить только после команды охраны. В нашем отсеке не должно находиться ни одного постороннего человека. Понятно? Молча киваю. Он деликатно разъясняюще продолжает. Это разумные, оплаченные кровью предосторожности. Я понял,